Глава 4. Внезапно мы оказались перед красивой резной деревянной дверью какого-то кабинета. Попав внутрь и оценив окружающую обстановку, мне показалось, что это была приемная какого-то высокопоставленного вельможи. Небольшое помещение было отделано в теплых персиковых тонах. На полу лежал толстый ковер терракотового цвета с темно-зеленым растительным узором. Большой стол секретаря был выполнен из дерева теплого медового оттенка в тон обстановки. На столе был идеальный порядок, строгие стопки бумаг разложены по оттенкам цветов, странные металлические стержни аккуратным рядком были вставлены в специальных держателях, очевидно, это были подобия шариковых ручек. Несколько волшебных деревянных дощечек были разложены на столе перед его хозяином. Сам секретарь, высокий, худощавый, приятный молодой человек, был возраста примерно 25 или чуть более годов. Его волнистые темные волосы были аккуратно уложены. Костюм стального серого оттенка выдержан в строгом официальном стиле. И лишь ярко-синий камень в булавке серого атласного галстука выделялся в тон света его ярко-синих глаз на фоне всей этой строгости. Кончики его ушей были забавной заостренной формы. Эльф? Сосредоточенный умный взгляд через линзы его строгих деловых очков был направлен на какой-то документ. На его столе одна из дощечек вдруг негромко пискнула, и зелёным светом высветилось какое-то изображение. Он лишь мельком взглянул на него и, снова уткнувшись взглядом в документ, произнёс. «А, мисс Форс, рад видеть вас. Вы вовремя. Вы привели мисс Алисье? Ректор уже ждёт её». «Добрый день, мистер Кроу», — доброжелательно поприветствовала секретаря-целительница, а потом обратилась ко мне. «Леди Алисандра». Позвольте представить вам нашего уважаемого помощника ректора нашей прославленной магической академии, а также наставника по магической подготовке боевых искусств Эдриана Кроу. Секретарь поднял на посетителей свой сосредоточенный взгляд, приподнялся со стула в приветствии и... замер. Сначала его глаза расширились, потом брови поползли вверх, рот приоткрылся, как будто бы собирая что-то произнести, но звука не было. Кажется, на его лице промелькнуло изумление. А парень-то как хорош. Да и таки строгий и серьезный, но привлекательный. Своей внешностью он очень напоминал мне актера Генри Кавола из одного из моих любимых многосерийных фильмов «Тюдоры». Сходство было просто невероятное. Послышался снова писк дощечки со стола, и голос, как из селектора, пробасил: «Мистер Кроу, пригласите леди Александру в мой кабинет». а вы, мисс Форс, можете быть свободны. Целительница что-то понажимала на свои дощечки, одобряюще приобняла меня одной рукой и тихим шепотом произнесла мне на ухо. «Кажется, вы произвели фурор. Эдриан в шоке». И, подмигнув мне, исчезла. А мистер Кроу тем временем открыл двери кабинета ректора и, впустив меня, тихо вышел. «Да, кабинет, прям Эрмитаж! Роскошная мебель была выполнена из дорогих сортов темного дерева. Тяжелые вишневые шторы на высоких стрельчатых окнах, плюшевая обивка стен и мебели. Огромнейший стол был завален различными приспособлениями и устройствами. Вдоль одной стены располагались стеллажи со свитками и бумагами, а у противоположной стены стояли стеклянные витрины с какими-то затейливыми штуковинами внутри. На отдельно стоящем постаменте под стеклянным колпаком лежала огромная книга с темно-вишневым обкладом и золотым тиснением. Сам же ректор вызвал у меня неожиданно смешанные чувства. Сидящий за роскошным столом мужчина ну совсем не оправдал моего представления о ректорах современных университетов, тем более магического. Передо мной был маленький кругленький дядечка с небольшой блестящей лысиной на макушке. Его белые седые волосы завивались, особенно там, где растительность его головы была достаточной для этого. Его взлохмаченные белоснежные бакенбарды обрамляли круглое лицо. а под носом были невероятной длины пушистые усы, которые имели подозрительно яркий каштановый цвет, что навевало мысли об окрашивании. Длинные завитушки его усов, которые выходили далеко за пределы его лица, странным образом не опадали, а находились совершенно горизонтально, как будто зафиксированы средством для укладки. Мне пришла в голову смешная мысль, что помимо окрашивания он еще использует и стайлинг. Ахаха. ха, -ха. Своими завитушками усов он напомнил мне смешного барона Мюнхаузена из старого советского мультфильма. И если бы сейчас ректор вскочил и прокричал «Клянусь своей треуголкой!», то я бы точно не удержалась и лопнула бы от смеха. Очень трудно держать лицо сосредоточенно серьезным, когда тебя так и подмывает хихикнуть. На столе рядом с ректором на мягкой бархатной подушке с золотыми кисточками лежал огромный толстый кот. Вот это котяра! Его белоснежная пушистая шерсть напоминала седину своего хозяина, и так же, как и у хозяина, у него были яркие и тёмные усы. Кот пренебрежительно жмурился на меня и всем своим высокомерным видом выказывал недовольство. Ректор поднялся со своего кресла и, дружелюбно улыбаясь, протянул мне руку для вежливого пожатия. «Здравствуйте, милая леди Александра! Наконец-то! Как вы себя чувствуете? Вижу, вы совсем уже оправились. Тем лучше. Я очень рад». «Как вам наша замечательная Академия? Вы, наверное, приятно удивлены? Да-да-да, можете не отвечать. Я и сам знаю. Она ошеломляет своим величием. Это гордость нашей Империи». Его низкий и тягучий голос никак не вязался с его няшной внешностью одного из семи гномов Белоснежки. Все это он говорил с Я не успевала и слово вставить. Так и стояла с приоткрытым ртом и хлопала своими новыми огромными ресницами. Тут ректор опомнился. «Ох, милая, я, кажется, вас ошеломил. Со мной такое бывает. Простите старику его причуды. Позвольте представиться. Профессор магии всех четырех стихий, ректор и верховный магистр Академии магических наук, председатель Совета магов его императорского величия Люциус Бланк. Я рада, только и смогла произнести я. А что, можно подумать, я типа знаю, что надо отвечать в таких случаях. Ха!» Может, ему еще и реверанс отвесить нужно? Откуда мне знать?» «Фррр!» – фыркнул на это толстый котяра. «Дорогая леди, я несколько ограничен во времени, поэтому давайте сразу к делу. Из-за случившихся трагических событий вы, к сожалению, пропустили торжественное посвящение в студенты и официальное распределение на факультет. О, прошу вас, не расстраивайтесь. Это просто формальные процедуры. Но, учитывая некоторые факторы и просьбу вашего покойного батюшки, вы автоматически зачисляетесь на факультет боевой магии. Но помимо этого, у вас будет дополнительная специализация магии разума. Проговорив это, он тяжело вздохнул. «Я должен вас предупредить, что вы будете первой девушкой и боевым магом разума в стенах нашего университета, так сказать, единственным на все времена. Ведь это так страшно и небезопасно». После этой фразы он многозначительно замолчал, как будто ожидает от меня какой-то реакции. И вот что я должна подумать? Что меня ожидает? Что-то он явно хотел мне сказать этим своим молчанием и надеялся, что до меня самой дойдет. О, кажется, я начала понимать. Возможно, он надеялся, что я сама возьму и откажусь. Да, точно, так и есть. Хм, что же делать? Я вообще здесь, боку припеку, так сказать, мимо проходила. Случайно заселилась в это тело. Просто перекантоваться. Да, вопрос. «Ну что он на меня так смотрит? Что ждет? Каких слов? Ну маг, ну боевой, ну разума какого-то там. Для меня вообще все фиолетово, абракадабра какая-то». «Но если уж отец этой супер-барби так решил, то кто я такая, чтобы что-то менять в их планах?» И поэтому, шумно вздохнув и сделав лицо как можно более бесстрастным, я произнесла. «Я уважаю волю своих родителей и полностью согласна с их решением». Надо было видеть его лицо в этот момент. Он весь как-то напрягся, лицо побелело и пошло красными пятнами. Он достал из кармана платок и вытер им свою лысинку. «Милая Алесандра, поверьте старику, это решение неразумно. Вы пока не понимаете, с чем вам придется столкнуться во время учебы. Нагрузки, высокие требования, стресс – это далеко не девичьи занятия. Я готов предложить вам более подходящие факультеты, например, целительство... или магофлора, или факультет бытового волшебства, прекрасное направление для благородной леди. Представьте, спокойные и безмятежные годы обучения, а там и замужество, и под теплым крылом супруга вам и в голову не придет с кем-то воевать. Так зачем зря тратить свое время и нагружать ненужными знаниями эту прекрасную головку? Говорил он все это очень мягким и ласковым голосом, всем своим видом показывая доброжелательность. Его широкая улыбка излучала теплоту. Но лишь напряженное лицо и пристальный взгляд говорили о его внутреннем раздражении. Каким-то непостижимым образом я чувствовала его эмоции. Настоящие, подлинные. Какое у мужика самообладание! Вот эта выдержка! Профессиональная актерская игра. Набрав в грудь побольше воздуха, я сделала лицо как можно более жалостливым. Нарочито глупо стала хлопать глазами. и как можно печальнее произнесла. «Уважаемый господин ректор, я благодарна вам за предостережение и напутствие. Прошу вас отнестись с пониманием к моему решению. Я чувствую себя растерянной и одинокой. У меня никого не осталось, лишь горестные воспоминания о своих родителях. Я не в силах нарушить их волю». Ох, и тяжело мне далась эта речь. Что ж, посмотрим, что скажет на это сердитый гном. Зашипела пушистая кошатина. Я пристально посмотрела на кота. Его шерсть вздыбилась, хвост распушился. А я же, глядя ему в глаза, мысленно произнесла. «А ну-ка, цыц, кошак!» Морда кота как будто бы вытянулась. Он округлил на меня свои желтые глаза. Открыл рот, потом закрыл, затем снова открыл и вновь зашипел. «Хм!» – мысленно усмехнулась я. «А кот-то прост, как и его хозяин». Эту мысль мне не дал развить недовольный голос ректора. «Хорошо, я вас предупреждал». Его глаза излучали холодность. От прежнего радушия не осталось и следа. «Потрудитесь получить дальнейшее распоряжение у секретаря и у ваших кураторов. Более вас не задерживаю. Хорошего дня». На этом он стремительно вернулся за свой стол и стал нервно перелистывать какие-то бумаги. «Что ж, пора делать ноги. Как с ним проститься по этикету, я не знала. То ли просто кивнуть, или присесть в реверансе, или что там еще должно быть. Поэтому, мысленно сделав кошатине «козу-козу», я развернулась и просто вышла. За спиной было слышно отчаянное шипение кота. В приемной меня уже ожидали тот же секретарь с побледневшим лицом и двое незнакомых мужчин. Завидев меня, мужчины напряглись. Тревожная тишина окутала приемную. Нарушил ее секретарь Кроу. «Господа!» Позвольте представить вам студентку и подопечную леди Алесандру Валерию Алисье, дочь Виконта Валерия Антуана Алисье. Две пары настороженных глаз уставились на меня. Леди Алесандра, позвольте представить вам декана факультета боевой магии, магистра магии четырех стихий, профессора Кристофера Ворк. Бедный парень, как же, наверное, тяжело ему далась вся эта пафосная тирада с расшаркиваниями. Или как тут принято? Это я, наверное, просто такая невоспитанная. Тяжело мне было воспринимать все эти пируэты словесные. На меня внимательно смотрел худощавый темноволосый мужчина среднего возраста, со светлыми карими глазами и шрамом около виска. Одет декан был в черную мантию с бородовыми вставками. На груди был вышит значок в виде щита, на котором молния пересекалась с мечом. Он чуть наклонил голову в знак приветствия. Я же неожиданно сама от себя сделала короткий книгсин. Причем сделала ей это совершенно автоматически, как будто бы делала это всю жизнь, не задумываясь. Как странно. Я поймала себя на мысли, что в кабинете ректора такого со мной не произошло. Тем временем секретарь рукой указал на второго незнакомца. А это преемник профессора Ворга Эрик Рафаэль, выпускник пятого курса факультета боевой магии, будущий магистр и, по совместительству, ваш куратор и наставник. На последних словах Эдриан Кроу как-то нахмурился и неодобрительно посмотрел на этого куратора. Наставник был одет в великолепную форму боевых магов. Черного цвета узкие брюки, приталенная черная туника с темно-бордовыми вставками. Эмблема боевых магов, щит с мечом и молнией, красовалась на груди и рукавах. Мягкие черные замшевые сапоги. Сам же Эрик Рафаэль не удостоил меня даже легкого кивка головой. Не проронив ни слова, он бесцеремонно разглядывал меня. Его очень светлые вьющиеся волосы были взъерушены в художественном беспорядке. На золотисто-загорелом лице наблюдалась небольшая щетина. Его яркие зеленые глаза искрились озорством. а на тонких губах играла высокомерная усмешка. Высокий, широкоплечий, стройный, он как будто сошел с обложки глянцевого журнала. Всем своим видом он излучал безграничную уверенность в себе и своей мужской неотразимости. Он напомнил мне голливудского актера Криса Хэмсворта в молодости, только взгляд был более жесткий и циничный. От этого его взгляда мне стало как-то не по себе. Руки сразу похолодели, а щеки покрылись румянцем. «Мисс Алисия, обратился ко мне секретарь Эдриан, — «распишитесь в получении мива». Всю дальнейшую интересующую вас информацию сможете получить у куратора и декана своего факультета». Он вручил мне плоскую деревянную дощечку-планшет. Положил передо мной лист с ведомостью и протянул металлический стержень. «Ага, ясно. Этим надо расписаться за получение волшебной дощечки. Ура! У меня теперь будет персональный магический гаджет!» Прямо руки зачесались поскорее его потрогать и изучить. Я вцепилась в него мертвой хваткой и принялась жадно разглядывать. Профессор Ворк достал свой миф и начал энергично водить по нему пальцами. На моем устройстве начали появляться различные символы и изображения. Эрик подошел ближе и, церемонно закатив глаза, выдал. «Что, так и будем просто пялиться в него? Или уже активируем?» Тут он выхватил мой миф, что-то нажал и, схватив меня за запястье, прижал мою ладонь к дощечке. Она вдруг стала очень горячей, и я, обжигаясь, громко ойкнула. Эрик как будто бы специально долго удерживал мою ладонь на раскаленной поверхности. Вскрикнув на всю приемную, я с неимоверным усилием выдернула свою руку из его мертвой хватки и начала ею судорожно трясти. Ох, надеюсь, он не сломал мне запястье. Аккуратор на это лишь фыркнул и, как ни в чем не бывало, произнес. «Мак, мать вашу, боевой!» Прижимая к себе ладонь, я мысленно начала ругать его, на чем стоит свет. «Вот ведь скотина безмозглая, грубое животное, чуть запястье не сломал, и ожог, наверное, останется. Чтоб тебе самого так же приложила, чтобы тебе весь день было. Ой-ой-ой!» Я всеми фибрами души хотела высказать ему всё это в лицо. Я прям ощущала, как от меня пошла эмоциональная волна. Эрик поднял на меня взгляд. Глаза его удивлённо распахнулись. Затем его лицо приобрело свирепое выражение. Он поднял руку, как бы замахиваясь, и... и в следующую секунду его самого внезапно развернуло, и он со всей силы впечатался лбом в стену. Схватившись за ушибленное место, он простонал. «Ой-ой-ой!» Я с широко раскрытыми глазами наблюдала за всем происходящим. «Хм, леди Александра, пожалуйста, прекратите!» Сердито воскликнул декан. «Что? Я? Да я-то тут причем?" Моему удивлению не было предела. «Притом, успокойтесь!» Снова проговорил Ворк, а затем, обернувшись к Рафаэлю, добавил. «Эрик, тебя это тоже касается!» – сурово припечатал Ворк. «Ой-ой-ой!» – только и смог сказать Эрик. «Мисс Алисия, я подготовил для вас список заданий, которые в срочном порядке необходимо выполнить строго по пунктам. Я понятно вам объясняю?» Дождавшись моего кивка, декан протянул мне листок бумаги и продолжил. «Далее расписание занятий». а также списки книг и учебных пособий. Он указал еще на два листа бумаги и вручил их мне. Помимо этого, у вас будут ежедневные факультативы, для вас они носят обязательный характер. В библиотеке вы найдете всю необходимую информацию об университете и ее преподавателях, карту академического городка». Он на мгновение задумался, затем, похлопав по волшебному устройству, продолжил. Вам предоставлен персональный миф на время обучения в Академии. Особым достоинством мива является возможность мгновенного построения порталов на территории Магической Академии, что позволяет мгновенно перемещаться по территории университета. Через него любой преподаватель или наставник может связаться со своими студентами. Это очень удобное устройство. Думаю, вы оцените. Да, еще кое-что. Вынужден предупредить, что пользоваться мивом разрешается исключительно в учебных целях и не использовать его для всяких там глупостей. Выносить его за территорию университетского городка категорически запрещается, так как за пределами академии он работать все равно не сможет на расстоянии от магического колодца университета. Исключительным правом пользования обладают лишь преподаватели и студенты на территории городка. Задумавшись о чем-то, декан постучал пальцем по своей дощечке. Относительно вашего проживания. Угу. Поселить вас в крыло боевых магов не предоставляется возможным. Оно исключительно мужское. Поэтому подселим вас в одну из комнат на женской половине, где есть свободное место. Эдриан Кроу деликатно вмешался. Кажется, есть свободное место. Комната 414. -я. Четвертый этаж, женское крыло. Профессор Ворк безразлично кивнул. Найдете и заселитесь. Учебные пособия и книги получите в библиотеке. Денежное содержание на ближайший месяц будет зачислено уже сегодня. Кажется, на этом все. Ах да, еще же форма. Хм, вот тут сложнее, надо подумать. Пока на этом все, можете приступать». Кивнув сначала мне, затем секретарю, декан схватил за руку ойкнувшего Эрика и оба исчезли. Я стояла и хлопала глазами в полной прострации. «Ох, сколько информации буквально за пару часов!» Мои размышления нарушил Эдриан Кроу. «Мисс Алесандра, с вами все в порядке?» Дождавшись моего кивка, он продолжил. «Позвольте предложить вам помощь. Можете смело обращаться ко мне. Я глубоко вам соболезную в вашей утрате. О вашей потере знаем только я, ректор и целители, брат сестрой Форсы. Во избежание пересудов и разговоров, эта информация останется закрытой до ваших дальнейших распоряжений. Говорил он спокойно. На его бесстрастном лице не было никаких эмоций. «Благодарю вас», — вяло промямлила я.